тьмой укрою в лес, да под пол, да в рукава заховаю. Малый свет им зажгу, звездный. Им и мы хватит, им и мы хорошо. Пушай, шуршат, юркают, пищат, размножаются, своей жизнью живут. А вы их, ну-ка, ловите-ка, если сумеете. Поймали? Кушайте на здоровье, Они поймали, как знаете. Венедик вздохнул тяжело, да сам свой вздох и услышал. Вот опять, опять в голове раздвоение какое-то все было просто, ясно, счастливо, мечты всякие хорошие, а то вдруг будто кто сзади подошел да все это счастье из головы и выковырнул. Как, как тем вынул. Кысь это вот что. Кысь в спину смотрит. Венедикто даже затошнило от страха, от нехорошего под ложечкой сосущего чувства. Он захлопнул дверь, не досмотрев заката, дедодышав сырого синего вечернего воздуха, поспешно заложил на крюк, на засовы, споткнулся в тухлой, избиной тьме